Ближняя ретроспектива. 11 марта 2010 года. Афганистан. Окрестности Кабула. Когда американцы думают о себе, они думают о будущем. Когда афганцы думают о себе, они думают о прошлом. Неизвестный автор. ИСАФ – силы стабилизации. Март в Афганистане – совершенно мерзкий месяц. Несмотря на то, что Афганистан расположен довольно близко к экватору, и теоретически погода тут должна быть, как в южных штатах США, на самом деле это не так. Зимой здесь выпадает снег. А разбитые дороги делают передвижение и вовсе невыносимым. Март это дикие по силе ветра. Город Кабул расположен в долине, похожей на чашу лотоса, и ветер туда почти не прорывается. Но если прорывается, берегись. И пыль. Афганистан – это пыль. Совершенно мерзкая серая пыль, лежащая везде. Ветер поднимает пыльные бури, да такие, что порой не видно пальцев на вытянутой перед собой руке. Выходец из 75-го полка рейнджеров майор Роберт Джереми в эту ходку находился в Афганистане уже больше года и занимал должность старшего военного советника в организованном НАТО-центре Коин, расположенном недалеко от Кабула и предназначенном для подготовки сил специального назначения афганской армии, способных бороться с повстанческим движением. В прошлую ходку, это было 2002-2003 годы, он отметился по всей стране, мотаясь по самым захолустным уголкам этой забытой Аллахом страны вместе с людьми из группы активных операций ЦРУ. Тогда он был еще капралом, носил, как и люди из ЦРУ, окладистую бороду и старый афганский камуфляж, оставшийся в свое время от русских, и никогда не упускал возможность влезть в какую-нибудь заварушку. В те времена у многих было такое впечатление, что война и в самом деле заканчивается. Остатки движения «Талибан», проиграв в войну с американской армией, потеряв три четверти своих людей, отступили в Пакистан, в зону племен, где их должны были добить командос Мушарафа. А сам Бен Ладен исчез из страны. Потом люди из СРУ получили доказательство того, что он скрылся сразу после девятого одиннадцатого, не дожидаясь вторжения. А одноглазый Мулла Амар, лидер талибана, вместе с двумя сотнями своих людей отступил не через Хайберский проход, как ожидалось, а южнее пройдя горными тропами на высотах 4000 метров и более, и едва не попав под бомбовый удар с Б-52. Нападений на американцев тогда почти не было, правда и власти в Кабуле как таковой тоже не было. И они в основном мотались с целью выяснить наличие в оставленных местностях остаточных структур талибана и подготовить размещение частей НАТО в различных районах страны на постоянной основе. Потом срок его пребывания на войне подошел к концу, и он поехал обратно в США, чтобы уже через год отправиться военным советником в одну из африканских стран. Потом была Польша потом Ирак, и вот снова Афганистан. Уже в майорском звании его отправили сюда, потому что ситуация в стране медленно, но верно обострялась. Приехав, он узнал, в чем было дело, почему его отправили в Афганистан так срочно. Человек, которого он должен был сменять, был убит. Майор Джереми Жилт, Жу как и все другие военные советники в Кабуле, в городском квартале, постоянно патрулируемом и остававшемся безопасным. Раньше, как говорят, в этих местах жили русские. Они-то и оставили после себя целые кварталы уродливых, похожих один на другой, домов скворешников где дуло изо всех щелей и где толком не работал водопровод. Американцы немало потрудились над тем, чтобы эти скорешники превратились в более-менее нормальное жилье, но у них мало что получилось. Больше всего проблем доставлялись стыки в стенах и окна. Из них дуло холодом, даже когда их задули строительной пеной, а потом еще сверху проклеили для верности. Русские строили скверно. Зимой в этих квартирах было холодно, а летом душно. Впрочем, майор не слишком-то сетовал. На превратности военной судьбы есть крыша над головой, и хорошо. А что до того, что холодно, так можно лечь спать в спальном мешке. Майор проснулся, как и привык, в 6 часов утра без будильника. Просто ровно в шесть открыл глаза. Комната была пустой, в ней ничего не было, кроме армейского спального мешка и груши, приделанной к потолку. И шкафа, потертого и побитого, в котором майор оставлял свое оружие, снаряжение и нехитрый набор одежды. Выскочив из спального мешка, майор привычно сделал несколько упражнений на растяжку, нанес несколько ударов по груше из разных положений и пошел в душ. Горячей воды опять не было. Водопровод в столице восстановили, но горячей воды постоянно не было. Впрочем, майору было не привыкать и к холодной. Завтракать он не стал, позавтракать можно было и в расположении, только выпил три чашки очень крепкого армейского кофе. Потом привычно нацепил на себя все обмундирование и, повесив на поиск кобуру, с пистолетом устремился вниз, где его должны были уже ждать. В этом доме жили трое офицеров из числа советников Коин, Он сам и двое из десятой горнострелковой дивизии. Поэтому они все трое ездили на службу на одном автомобиле, по очереди садясь за руль. Это был белый гражданский «Шевроле Тахо», дешевый фермерский вариант с бронекапсулой в салоне. Бейтс, здоровенный негр, Главный сержант сегодня был за рулем, поскольку была его очередь. Рамирес, капитан из разведки, десятый горный, бывший нью-йоркский хулиган, сидел рядом с ним на переднем сиденье. Рамирес — единственный из них, кому суждено сегодня доехать на службу в относительном комфорте. «Бейтс за рулем!» А у него сегодня очередь быть ганнером, то есть дежурить за пулеметом, который был установлен на прикрепленной к броне турели. Можно было, конечно, и не дежурить, но тогда рано или поздно это кончилось бы плохо. Ваш горшок там, сэр, сострел Рамирес, когда майор забрался внутрь. Горшок... Так некоторые умники называли каску высокой степени защиты. Майор надел каску, опустил на глаза солидные, похожие на горнолыжные очки. Потом замотал нижнюю часть лица платком-арафаткой, по примеру британцев, чтобы не наглотаться пыли в дороге. «А твой, как всегда, полон?» Посмеялись. Здесь, в этой дыре, любая шутка, даже глупая, была весьма кстати, чтобы не тронуться умом. Майор откинул крышки люка, люк в этой модели «Шевроле» был сделан из брони и не отъезжал назад, а раскрывался двумя створками вправо и влево, образуя какую-то защиту стрелка от обстрела. Это плюс бронещиток пулемета. Уже что-то. Еще в начале двухтысячных пулеметы просто ставили на крышу даже без бронещитка. Теперь война научила заботиться о личном составе. Башенки ганнеров напоминали мини-крепости. Тут ничего такого не было, но и трехсторонняя защита тоже неплохо. Наскоро осмотрев пулемет, майор поддал ногой по сиденью водителя сигнал «Срочное отправление». «Шевроле» двинулся с места. За время войны, а они воевали здесь уже 11 лет, Кабул изменился и сильно, когда они только вошли сюда. Это был нищий, пострадавший от бомбежики варварского талипского правления город, где стирали в реке одежду, а жили в развалинах. Пятнадцать тысяч человек жили в комплексе бывшего совпосольства и представительства КГБ. Там было аж две скважины с водой. И одна доставала воду с глубины 300 метров, чистейшую, почти родниковую воду, бесценную в этих местах. Когда они входили в Кабул, ни на едином столбе не было ни метропровода. Не работал ни телефон, ни водопровод, ни канализация. Только мечети, как всегда, в Джуму по пятницам собирали аншлаг. Город не ждал их. Он просто принял их, как принимал всех завоевателей, прошедших через него. Принял просто потому, что не было сил его отстаивать. Потом, уже в США, майор прочитал немало книг об истории Афганистана, даже не поленился в библиотеку Конгресса зайти и понял одну вещь – уловил закономерность. В Афганистане сопротивление завоевателям никогда не начиналось сразу с того момента, как они входили на афганскую землю. Это поняли еще англичане. Восстание началось только через два года после того, как они встали контингентами по всем крупным городам страны и усмирили, привели к покорности местных феодалов. И в конце концов из 15 тысячного контингента через Хайберский проход вышел только один человек. Не сразу начали сопротивляться и советской армией, вошедшей в Афганистан под новый 80-й год. Только в 81-м началось уже... Серьезное организованное сопротивление с фронтами и зонами ответственности. Единственным, кто быстро вошел в Афганистан и столь же быстро из него вышел, был советский офицер Примаков. В конце 20-х он вошел с отрядом, чтобы прийти на помощь местной рушащейся власти. Потерял в стычках 80 человек. Убил как минимум в 10 раз больше и ушел, потому что в Москве поняли, что задание невыполнимо. На опыте этого офицера майор понял, как надо вести себя в Афганистане. Быстро входить, быстро делать свое дело и быстро убираться. Сейчас, в начале нового века, у них есть спецназ. Есть боевые транспортные вертолеты, есть боевые самолеты, способные доставлять ракеты к цели со скоростью 2000 км в час и всадить их в цель размером в очко сортира. Однако же советский офицер Примаков вышел из Афганистана за две недели, а они барахтались тут в пыли и дерьме, в крови, вот уже десятый год подряд а всего война в Афганистане не прекращалась уже 31 первый год. Майор не пытался высказать свои соображения по афганской стратегии кому бы то ни было, знал, что никто его слушать не будет. «Шевроле» катился мимо «Неско» – массивных коробов с землей и песком, которыми были уставлены... Обе обочины дороги для улавливания осколков при обстреле. Если бы у него были деньги, он бы основал компанию по производству таких вот мешков, которыми в последнее время было обставлено все. Чекпоинты, здания, стоянки техники, обочины важных дорог. Всего-то мешок из прочного пластика в два или три слоя с обвязкой стальной проволоки, соединяемой между собой. Этот мешок наполняется экскаватором и превращается в отличную дешевую и прочную баррикаду, пригодную для того, чтобы остановить пулеметную пулю, автомобиль смертника, осколкой гранаты. Словом, все, что может представлять угрозу жизни американского солдата или контрактора. Он бы просто пошел дальше, наладил выпуск таких же мешков, только меньших по размеру, которыми можно было бы закладывать окна и устраивать баррикады в самом здании. Пошло бы на ура. На выезде с советнического городка они пристроились к небольшой всего две машины «Росомаха» и «Турк» колонне польского контингента с развернутыми польскими белокрасными флагами над каждой машиной. Машины шли с хорошей скоростью, не соблюдая скоростные ограничения. На головной рассамахе на броне, свесив ноги в люк, сидел польский офицер. Старая привычка, еще с ОВД, организацией Варшавского договора. Русские почему-то предпочитали ездить не под бронёй, а на ней, и всех союзников этому научили. Майор немного знал историю и удивлялся. Почему? Когда здесь были русские, им никто не помогал. У них ведь тоже были союзники, и немало. Он попытался представить, что было бы, если тяжесть войны вынуждены были бы нести на себе одни американцы. Одна их армия и не смог. Колонна теряла скорость, Они выезжали на одну из центральных улиц Кабула. Там днем и ночью движение, Часто и пробки. Покатились мимо дуканы с выкладывающими, Вывешивающими по утру свои богатства дункадорами. Дома со следами обстрелов, где-то чернейшие провалами, но обязательно со спутниковыми тарелками, чекпоинты афганской полиции, синяя форма, бороды, настороженные глаза, бурого цвета пикапы форт, малазийской сборки, пулеметы ПКМ. Майор знал, что каждый десятый тайный сторонник Талибана или Исламье и Тихат, или Ай-Кайды, и доверять им ни в чем не следует. Военных почти не видно, только рядом с гражданскими учреждениями нет-нет, да и увидишь бронемашину с буквами ИСАВ на броне и национальным флажком на антенне. Господи! Как мы можем их победить, если у них даже флага нет? Поляки свернули куда-то в сторону, они катились по просыпающемуся Кабулу, их никто не останавливал. У президентского дворца они проехали мимо американской охраны. Даже в такое раннее утро они стояли на часах. Здравенный форт Кершн, которых в США и встретить-то почти невозможно, Огромный люк и турель с пулеметом ПКМ, Стать гарды у машины. Все, как на подборрослые в темных очках, Светло-бурая форма с черными бронежилетами и обвесом, Пистолеты в набедренной кабуре, Навороченные автоматы Калашникова, непрекращающийся поворот головы влево-вправо-влево-вправо. Влево -вправо. Если бы кто-то спросил мнение майора, он бы сказал, что с частными контракторами они дали маху, выпустили джина из бутылки, которого потом не загнать назад. Контракторы обходились государству примерно в четыре раза дороже исследования по закону Конгресса, чем обычные солдаты. У них была скверная дисциплина, они постоянно во что-то влипали и обладали не такой высокой боевой устойчивостью, как про них говорили. Самому раз пришлось останавливать драпающих с позиции контракторов то ли румын, то ли венгров, когда на них навалились всерьез. Зато, как говорили некоторые сенаторы, контракторы хороши тем, что деньги на них ты тратишь только в военное время, а в мирное их не нужно содержать, как нужно содержать обычную армию. Наивные. Не только предложение рождает спрос, но и спрос рождает предложение. Если частные конторы будут кровно заинтересованы в войне, она... Никогда не прекратится Контрактор, если сравнивать его с солдатом Та же проститутка по сравнению с женой С женой ты живешь в одной семье Отдаешь ей получку Делишь все радости и беды Но это твоя семья Она всегда останется с тобой В горе и радости И не предаст По крайней мере, именно в этом клянуться перед алтарем. Проститутки нужны только деньги. У проститутки не болит голова, и не надо думать, что ей подарить на день рождения, вот только можно от проститутки подхватить спид, лишиться кошелька, а той самой жизни. И поэтому майор никак не попытался поприветствовать своих земляков. Тем более неизвестно, были ли это его земляки в стремлении сэкономить ЧВК, кого только не вербовали. А земляки показали вслед фигуру из трех пальцев. Чуть задержались на выезде из города. Там теперь построили стационарные сканеры, вроде бы как засекающие взрывчатку прямо в машине во время ее хода. Только максимальная скорость при этом должна была быть 5 миль в час, и потому теперь на каждой ведущей в Кабул дороге почти в любое время суток были пробки. Здание Коин, центра обучения противопостанческим операциям, было двухэтажным, на вид новым, обложенным вездесущими контейнерами Неско. С казармами, плацем, и идущими далее полосами препятствий и стрельбищем. Если бы на это здание взглянул советский офицер, он удивился бы и сказал, что оно очень напоминает ему старый советский военный городок. В сущности, это не было бы ошибкой. И здание, и военный городок строили русские во время их бесславного восьмилетнего пребывания здесь. Когда сюда пришли американцы, то они нашли загаженный, заброшенный, обгоревший военный городок без единого целого стекла. Но стены, плац, какие-никакие учебные зоны были Осталось только подтянуть коммуникации, провести ремонт, сделать большую, выложенную плитами, стоянку для автотранспорта. Русские почему-то мало этому уделяют внимания. И тренировочный центр готов. Когда сворачивали, только тогда майор вспомнил, что у него сегодня по плану полевой выход, и выругался в голос. На чекпойнте их остановили. Техники им не выделили, поэтому курсанты восстановили два старых советских броневика БТР-70 и пользовались ими. Их крупнокалиберный пулемет — серьезная штука, в два раза мощнее старого доброго «Мадеуса». Майор ехал ганнером и поэтому мог оценить правильность и слаженность действий дежурной группы. Пулемет смотрит прямо на остановившуюся машину. Еще один пулеметчик страхует с крыши бетонного здания чекпоинта, сам прикрываясь затащенными туда краном-контейнерами с песком и противогранатной сеткой. Досматривает только один. Еще двое страхует. В свое время ему пришлось помучиться с афганцами. Узнав знакомую машину, они просто поднимали шлагбаум и удивлялись наследовавшую в ответ ругань. Как же можно не пропустить Амера, ведь Амер едет. Сейчас его аскеры действовали правильно и с проверкой, и со страховкой. Машина может быть захвачена. Может быть, угнана и напичкана взрывчаткой. Наконец, это может быть похожая машина. У них были даже отработаны условные сигналы и слова, говорящие об опасности. Доступ на территорию центра преграждал Шагбаум, массивный и откатывающийся в сторону, а не поднимающийся. Пройдя контроль... Они встали на отведенное место на стоянке, заглушили мотор. Майор полез вниз, не убирая пулеметную турель. В Афганистан пришла весна, непривычно студеная, сухая, с ветром, но все-таки весна. Какие планы на сегодня? Бейс пожал плечами. Собираюсь как следует погонять вторую группу на высадке. Они плохо пользуются тросами, гораздо хуже, чем я ожидал. — А с моими отработаем зачистку, — сказал Рамирос. — Значит, ты, Рамирес Застаршего, у меня Индия Ромео, разведывательный патруль, и меня не будет еще как минимум день. Обратите внимание на взаимодействие с бронетехникой. Часть групп совсем не умеет взаимодействовать, часть придерживается старых советских навыков. Это недопустимо. Наведение авиации пока не отрабатывайте. Добейтесь сначала нормальной работы с броней. Потом будет проще. Приеду, примем промежуточный зачет по всем группам и приступим к авиационной компоненте. Да, сэр. Экспресс-совещание закончилось. Как и полагается, во время отсутствия военных советников в казармах был дежурный офицер. Им был пуштун по имени Кхазан. Дежурный офицер не назначался каждый раз новый. Его обязанности исполняли два-три человека по очереди, а то и вовсе только один. Майору вообще повезло что на этом курсе он нашел Кхазана, жилистого и крепкого воина, и возраст приближался к сорока годам. Он успел послужить в армии того Афганистана, который строили здесь русские. Про них говорить можно всякое, но, несомненно, было одно. Армию они здесь построили и государство тоже построили. Американские инструкторы военные советники уже давно отказались от всяческих иллюзий и старались находить среди того мутного, привыкшего к анархии сброда, который приходил к ним на обучение, выделять курсантов с опытом той армии, пусть даже с солдатским, и выдвигать их наверх, делая офицерами. Потому что гораздо проще работать с человеком, который имеет представление о порядке, дисциплине, чем с бывшим боевиком. И гораздо проще из солдата настоящей армии, пусть и бывшего, сделать офицера, чем делать офицера из боевика. Увидев майора Джереми своего непосредственного начальника на время курсов, Казан... Как это было принято, в Советской армии выбежал на плац, стал по стойке смирно, принялся докладывать. Здравия желаю, господин майор, сэр. За время моего дежурства чрезвычайных происшествий не произошло. Личный состав принимать пищу, доложил сержант Кхазан. Вольно, сержант. Благодарю за службу. Спасибо, сэр. Майор взглянул на часы. Через десять минут все должны стоять на плацу. Так точно, сэр. На построение ушло больше времени, минут пятнадцать, но на той афганская армия на Востоке вообще не принято торопиться. Вторая учебная группа По, вернее, две группы по 12 человек в каждой который ведет один майор Джереми В одной старший сержант Хазан В другой целый майор по имени Расул Ирмат Он из подразделения Достума, этнический узбек Русских, которые перед самым выходом готовили их Он не застал, но достум, сам был генералом, потому толк в дисциплине знал, и дисциплина у него в частях сохранилась и после ухода русских. Расул Ирмат после окончания школы Командос должен был быть направлен в Ша, в форт Брег, где закончить уже продвинутые курсы, а потом вернуться сюда, и создавать специальный антиповстанческий отряд из этнических узбеков. Когда они, американцы, вошли в Афганистан, они ничего толком не знали и пытались создать и армию, и полицию, и органы власти, балансируя в них этнический состав, чтобы там были и пуштуны, и узбеки, и хазарейцы, и туркмены а потом долго мучились с небоеспособными отрядами, где таджик ни за что не соглашался подчиняться пуштуну, а пуштун – хазарейцу. Корни многих проблем были заложены именно тогда. Войска Северного Альянса, которые были их союзниками и которых они привели к власти, состояли в основном из представителей этнических меньшинств – узбеков, таджиков, туркменов, хазарейцев, а вот отряды Талибана состояли в основном из этнических пуштунов, и не все воевали за религию. В итоге, когда в Кабуле формировалась новая власть, пуштунов в ней почти не оказалось. Их и не могло в ней оказаться, потому что это значило бы привести во власть талибов, с которыми они только что воевали. Потом новая кабульская власть начала назначать губернаторов провинции, естественно, из числа своих, в том числе и в провинции, где пуштуны составляли абсолютное большинство. Губернаторы начали притеснять своих новых подданных и облагать их поборами, потому как в Афганистане власть нужна именно для этого. Здесь нет никакой демократии и, наверное, никогда не будет. А пуштуны, в свою очередь, племя за племенем, отказались признавать новую власть как захватническую и несправедливую. И вот именно в этот момент и был упущен единственный шанс закончить афганскую кампанию быстро и победоносно, потому что на тот момент талибы потерпели явное сокрушительное поражение, а племена в Афганистане уважают силу и никогда не пойдут за теми, кто только что был вынужден бежать из страны. Но потребовалось всего несколько месяцев новой власти, ее притеснений и бардака. Ее наркоторговли, чтобы пуштунские племена начали восставать одно за другим. Тут же появились и старые знакомые, переформировавшиеся в Пакистане талибы. Группа стояла двумя плотными каре, в каждой по два пулеметчика и по два снайпера. Гранатометчиков отдельно не выделялось, при необходимости на операции брали одноразовые реактивные гранаты, пользоваться которыми должен был уметь любой солдат Коммандос. Снайперы были вооружены СВД, пулеметчики новенькими М-24, которые пришли в подразделение взамен старых с давно расстрелянными стволами ПКМ. И не сказать, что пулеметчики были этому рады, потому что новый пулемет был тяжелее едва ли не в полтора раза. У остальных гол 24 а 1 СОРМОД. Здесь Пентагон не поскупился, Выделяя деньги в рамках программы содействия дружественным армиям. В афганской армии основным был все-таки автомат Калашникова, которых здесь осталось полно еще с советских времен. А вот командос были вооружены по стандартам НАТО, потому что им постоянно приходилось взаимодействовать с тактическими группами НАТО в боевых условиях. М4 Не так плоха, как говорят, если ее вовремя чистить. Майор, впрочем, при первой возможности получил МК-16 на замену своей М4. Ассалам, алейкум! Поздоровался с курсантами на дари майор. Вас алейкум ассалам! произнеслось по строю. Командиром групп доклад. Двое командиров подбежали к майору, вытянулись по стойке смирно. Господин майор, группа 2-1 построена. 12 бойцов, выбывших нет. Господин майор, группа 2-2 построена 12 бойцов, выбывших нет. Распорядок дня на сегодня вечером в 17.00 собраться на вертолетной площадке, получить боевые патроны, паёк на три дня. Отрабатываем учебный разведывательный выход. Через 20 минут группам прибыть на полигон номер три, сдать на склад холодное оружие, боевые патроны, получить лазерные имитаторы стрельбы. Время пошло! Полигон номер три. Представлял собой учебную деревню, расположенную в двух километрах от центра. До полигона курсанты бежали в полном обмундировании, а майор ехал. Но ехал он не просто так. Он ехал на хаммере, стоя за пулеметами и прикрывая их. Чтобы быть уверенным в том, что на полигоне не будет несчастных случаев, он приказал сдать все патроны на склад. Холодное оружие тоже, потому что, когда он только начинал, сам был свидетелем, как во время разбора учебного задания один из афганцев набросился на другого с ножом. Такие афганцы... Они не терпят проигрывать даже на учебном полигоне во время учебной миссии. А прикрытие нужно для того, чтобы если муджи узнают о том, что чуть ли не целая рота выдвигается к месту обучения без единого патрона, будет беда. По этой же причине в багажнике Хаммера было два цинка с боевыми патронами. В Афганистане ни в чем нельзя было быть уверенным. На учебном комплексе майор поделил своих подчиненных на две учебные группы, одной из которых поручил защищать строение, второй – нападать на них с разных сторон и с разным тактическим построением. Для начала он изъял из группы защитников-снайперов, а из группы атакующих пулеметчиков, чтобы атакующие вынуждены были наступать, не имея прикрытия в виде пулеметного огня. Потом майор взял из группы атакующих двух бойцов и предал их обороняющимся, чтобы отработать тактику приближения к объекту и штурма обороняемого превосходящими силами противника. В обоих случаях основную роль сыграли снайперы. Два снайпера с СВД перевели к молчанию пулеметные расчеты, и только потом началось продвижение вперед. Проблема была вот в чем. Для СВД не было глушителей. Он посылал заявку на СР-25 в полной комплектации, но ее раз за разом не удовлетворяли. Возможно, опасаясь, что столь опасное оружие может пополнить арсеналы муджей, пришлось пойти на хитрость. Снайперы имели двойной комплект вооружения. Вместо СВД при необходимости тихой и чистой работы они брали М16А3 с глушителями и оптическими прицелами от наборов сармот. А такой работы Тихой и чистой ночью предстояло изрядно. Кишлак-Саламхейль — это совсем недалеко отсюда, почти на границе провинции Лагман. Местность горная, но дорога нами восстановлена и проверена. Проходима для легкой бронетехники. Местность горная, Кишлак стоит на отшибе. «В самый раз для учебного задания, сэр!» Майор Джереми недоверчиво смотрел на офицера щуплого в очках со знаками различия капитана армии США и принадлежащего к сектору Нугминт отдела Г-2 армии США. Нагрудная табличка на форме извещала всех желающих, что перед ними капитан Таккер. «То есть вы хотите сказать, что муджей там нет?» «Предположительно, нет, сэр!» «Что значит предположительно?» Капитан улыбнулся. «Вы служите в этой стране не меньше моего, майор!» «Тогда почему нас туда посылают? Не просто же прогуляться по горам!» Капитан замялся, подбирая слова. В этом районе отмечена странная активность, сэр. То есть, по данным агентурной разведки, там не раз видели странных людей. Муджий? Никак нет, сэр. Без оружия. Тогда что они там делали, черт побери? Не могу знать, сэр. На Муджий не похожи. Майор бесцеремонно повернул ноутбук. Капитана экраном к себе, какое-то время разглядывал трехмерную карту, то приближая, то удаляя отдельные участки. Кишлак на отшибе. Так точно, сэр? Чем там живут? Капитан вежливо улыбнулся. Майор с ним ни разу не работал и почему-то доверия к нему не чувствовал. «В смысле, сэр?» «В прямом, Такер, в прямом. Вот я, майор армии США, и этим зарабатываю на жизнь, тренируя хороших парней убивать плохих парней. Ваш бизнес – это узнавать то, что знать нам, американцам, не положено. Что за бизнес у жителей этого кишлака? Чем они живут?» «Вероятно, коврами, сэр». — И все? — Ну, возможно, еще и коноплей. Там ее немало, впрочем, как и везде. Майор скептически хмыкнул. — Именно потому, что ее везде немало. В Афганистане не проживешь коноплей. Вышел в горы и рви. Они контактируют с группой по реконструкции? — Да, сэр. Чем планирует заниматься? Взяли кредит на закупку скота. Майор еще раз скептически посмотрел на карту. Лично он бы этот кредит не выдал. Местность совсем не располагала к занятию скотоводством. Когда последний раз там были наземные силы? Я имею в виду наши, а не афганские. Капитан пододвинул ноутбук к себе, защелкал клавишами, запрашивая нужную информацию. Современная война была хороша тем, что нужную информацию можно было раздобыть практически мгновенно. Вопрос в том, истинной она была или ложной. «Семь месяцев назад, сэр!» «Точнее...» Семь месяцев и девятнадцать дней. Отчет нулевой. А когда там последний раз проходил предатор, снова бешеная аллегра по клавиатуре. Семь дней назад, сэр. Ровно неделя. Результат. Нулевой, сэр. Все чисто. Майор задумался. Дело было не в том, что он опасался встретить там маджахедов. Скорее наоборот. Он рассчитывал, что отдел нуминт даст ему именно такой район, где велика вероятность встречи с муджами. Они так и пойдут. Две группы по двенадцать человек в каждой, плюс он сам двадцать пять. Все его курсанты раньше служили в АНА или АНП. Соответственно, АНА – Афганская национальная армия, АНП – Афганская национальная полиция. Неплохо там себя проявили и выразили желание пройти курсы усиленной противопостанческой подготовки. Каждый из них, перед тем, как быть зачисленным на курсы, выдержал вступительное испытание. У них будет четыре ротных пулемета и четыре снайперские винтовки на группу, а он сам – опытный рейнджер, прошедший курс горнострелковой стрелковой подготовки и готовый к любым боевым ситуациям. Что бы ни случилось – Они смогут не то что продержаться до утра, они смогут выйти пешком в Кабульскую зону прикрытия при необходимости. Тогда что же здесь не так? — Что здесь не так? — задал вопрос майор Джереми. — Сэр, я просил достаточно серьезное задание вместо этого вы забрасываете меня в район где есть лишь один кишлак причем кишлак где не отмечено серьезной повстанческой активности такер если вы что-то скрываете самое время сказать об этом два офицера встретились взглядами глаза капитана были спокойны и чисты сэр Мне просто надо проверить эту точку. Я тоже вынужден заполнять отчеты, и по этой активности мне нужно дать ответ командованию сектором. только и всего. Вертолет М-47, командование специальных операций, черная с двумя винтами и четырьмя скорострельными пулеметами грабина, способная летать в кромешной тьме. Забрала их прямо с плаца, благо место для посадки тут было достаточно, а сам плац дважды в день подметали, и ППП, попадание посторонних предметов, здесь точно не грозило. Вертолет приземлился, не глуша двигателей, огромные винты рвали воздух, заставляя пригибаться. Из откинувшейся аппарели выскочил техник в привычной серой летной форме. Привычно пригибаясь, подбежал к ним. Сэр, вы, майор Роберт Джереми! громко спросил он, перекрикивая шум моторов. Так точно. Техник сержант Лиу! Нам приказано вас забрать. Сколько вас? Двадцать пять человек со скарбом. Принято! Давайте в вертолет! У нас еще одна ходка на сегодня. Вертолеты, как всегда, трудятся на износ. Майор повернулся к своим курсантам, молча показал один палец, махнул рукой в сторону вертолета. Под присмотром сержанта техника курсанты в колонну по одному стали грузиться в вертолет. Трое офицеров армии США остались наблюдать за этим на площадке для торжественных построений. — Чарли, Янки, Альфа! — сказал Рамирес фразу, которая была понятна только офицерам, здесь отслужившим. — Чарли, Янки, Альфа, прикрываю твою пятую точку. Не доверяй никому здесь, кроме самых близких, сам делай все, чтобы прикрыть друг друга. В эту ночь и Бейтс, и Рамирес не поедут отдыхать на свои квартиры. Они останутся здесь и посадят человека на эфир. У них здесь больше ста человек, подготовленных. Есть техника, хаммеры. И мраб, если они услышат условный сигнал, означающий, что дела пошли хреново, они выдвинутся на помощь, даже если командование запретит им это делать. Потому что если гибнут свои, насрать на приказы. Все они были солдатами одной армии и должны были помогать друг другу. Да, Чарли, Янки, Альфа. Удачи! Вместо ответа майор кивнул, поднял свой вещмешок, мешок, которому сбоку было приторочено его оружие, и побежал к вертолету.